Новый год — это время анализа прошлого и раздумий о будущем. У них обоих впереди были хорошие перспективы. Сериал сулил успех. Именно о сериале они и говорили в продолжении прогулки. На подходе к пятой авеню Зак спросил, «Может, зайдем в Плаза чего-нибудь выпить?» «Давай». Они заказали пунш, выпив его, снова вышли на улицу, сели в красивый экипаж и поехали по парку. Джейн прижалась к Заку и даже изумилась, как уютно ей было с ним. Он посмотрел на нее, глаза его казались влажными. «Может, это от холода?» — подумала Джейн. «А может и нет». «Жаль» что я не встретил тебя 20 лет назад или двадцать пять? Он рассмеялся и взял ее руку. Экипаж подвез их прямо к дверям Карлайла. Они поужинали в ее номере, а потом репетировали сцены следующего дня. Джейн все время думала о словах Зака. Она тоже жалела, что раньше не встретила его. — О чем ты думаешь, Джейн? Они, словно старые друзья, сидели на диване. Джейн казалось, что она знает Зака много-много лет. Ей многое нравилось в нем. Его внешность, элегантность, шарм, задумчивость, интеллигентность, доброта. «Я думаю, какой ты хороший актер! Какой замечательный человек! Как сильно ты мне нравишься!» Зак посмотрел ей в глаза. «Ты мне тоже нравишься? Я о тебе много думаю». Джейн показалось, что он хочет сказать больше, однако говорить стали о другом — о Габи, Сабине, Мелвине и Билли, который все еще вел себя так странно. «Ему бы надо быть мягче с Габи. Мне иногда кажется, что он почти влюблен в нее». Зак подметил это очень тонко, но Джейн, похоже, поразилась. — В Габи? Дон да же так безобразно себя с ней ведет! — Как, ребенок! Ты когда-нибудь видела девятнадцатилетнего мальчишку, которому нравится девочка? Он подходит, обзывает ее и уходит, довольный собой, словно сказал ей что-то приятное. Джейн рассмеялась представив себе такую сцену. «Действительно, похоже на Билла. Ты думаешь, он повзрослеет?» «Думаю, что да. Она такая замечательная. И ты тоже». Зак поднялся, тепло обнял Джейн и ушел. А она осталась недоумевать, выльются ли их отношения во что-то серьезное. Алиса была права. Он ей очень нравился, возможно, даже больше того, и нравился не только своей внешностью, но и внутренним содержанием. В этом была особая привлекательность Зака. Он был необыкновенным мужчиной, и Джейн вдруг поняла, что влюбилась в него. Глава двадцать Последние две недели съемок пролетели незаметно. Работа шла хорошо, сцены получались все лучше и лучше. В последний день, когда съемки закончились, все издали радостный клич, а Мэл пригласил Сабину, Зака, Джейн, Габи и Билла в двадцать одно отметить знаменательное событие. Впереди их ждала неделя отдыха, а потом новые съемки, на этот раз в павильоне, в Лос-Анджелесе. Джейн до их начала собиралась подыскать себе новое жилье, поскольку в доме Джека жить уже не могла. Она планировала переселиться в Беверли-Хиллз. Билл намеревался покататься с друзьями на горных лыжах. Габи заявила, что просто хочет снова отогреться. А Сабина сказала, что на несколько дней должна отправиться в Сан-Франциско. Вечер в ресторане прошел прекрасно, а на утро в самолете все были молчаливы, потому что думали о том, что их ждет впереди. Зак сидел рядом с Джейн.